Часть 9. Откровение 42. Билли попросил отвезти его к отцу. На простом гранитном могильном камне была нехитрая надпись «Джон Блейн Крикмор, 1925-1969». Он стоял на склоне холма рядом с могилой Линка Паттерсона между соснами, защищающими его от дождя и солнца. На земле еще были видны следы работы могильщиков, но скоро начнут падать иголки и скроют их. «Он пошел спать», — сказала Рамона. Ее выбившиеся из-под шарфа серые локоны развивал ветер. Вокруг ее глаз и с каждой стороны носа залегли глубокие морщины, но она все еще отказывалась повиноваться воле времени и держала себя с достоинством, высоко подняв подбородок». Той ночью я читала ему Библию, и мы хорошо поужинали овощами. Он много говорил о тебе, как и несколько дней до того, и сказал, что очень старается понять, что мы такое. Он сказал, что знал, что ты станешь великим человеком, и он будет гордиться тобой. Потом он сказал, что хочет вздремнуть, и я занялась мытьем посуды. Когда я попозже зашла проверить его, он был спокоен, как младенец. Я прикрыла его одеялом и пошла за врачом. Билли коснулся гранитных букв. С холмов им в лицо дул холодный ветер. Несмотря на то, что едва минула середина октября, зима уже стучалась в двери. Билли приехал вчера и домой от остановки автобуса Грейхаунд у магазина Коя Грендера. Он шел пешком, неся в руках свой чемоданчик. Подходя к дому... Он увидел свою мать в поле, собирающую пеканы в корзину. Отец не сидел на террасе. Пол с нигде не было видно. Как он потом выяснил, его сдали в металлолом, чтобы заплатить за гроб отца. Дом был все такой же, отремонтированный и покрашенный на деньги, которые он присылал. Но жизнь изменилась. Он видел на лице матери воздействие времени. С ее слов он понял, что отец умер примерно в то время, когда Билли снился сон о том, как они гуляли по дороге, ведущей в Готтерн. «Ты должна была знать, — сказал Билли. — Аура, ты должна была ее видеть». «Да, я видела ее», — тихо ответила Рамона. «Я знала, что он умрет, и он тоже это знал. Твой отец примирился с окружающим его миром и, главным образом, с самим собой». «Он вырастил тебя своими сильными руками, день и ночь работая на нас. Он не всегда соглашался с нами и понимал нас, но это не имеет значения. Перед смертью он любил нас так же сильно, как всегда. Он был готов к смерти». «Готов?» — били потряс головой, не веря своим ушам. «Ты имеешь в виду, что он хотел умереть? Нет, я не поверю этому». Рамона взглянула на него холодным, оценивающим взглядом. Он не боролся со смертью, он не хотел. Перед смертью у него было сознание ребенка, и, как у любого ребенка, у него была вера. Но я должен был быть здесь. Ты обязана была мне написать. Я даже не попрощался с ним. Что бы это изменило? Рамона покачала головой и взяла его за руку. По его щеке покатилась слеза, и он не вытер ее. «Теперь ты здесь, и, несмотря на то, что его нет, ты всегда будешь сыном Джона Крикмара. Он навсегда останется в твоей крови. Так умер ли он на самом деле?» Билли чувствовал, как на него давит неутомимый ветер, шелестя острыми сосновыми иголками. Он знал то, что отец жив внутри него. «Это правда, и все же...» Разлуку так тяжело перенести, так тяжело потерять кого-то и оплакивать его, гораздо легче наблюдать смерть на расстоянии, более трудно столкнуться с ней лицом к лицу. Он уже почувствовал, что из себя представляет мир на примере карнавала с его шумом и сияющими прожекторами. Здесь, в долине, окруженной поросшими лесом холмами и накрытой серым небом, Билли казалось, что он находится в центре величайшей тишины. Он провел ладонями по шершавому могильному камню и вспомнил, как отец прижимался своим небритым лицом к его щеке. «Мир вращается слишком быстро», — подумал он. «Ветер меняется слишком часто, и лето его детства, похоже, осталось в прошлом. Его радовала только одна вещь. Вчера утром, перед отъездом из Мобиля, Он позвонил в госпиталь в Бирмингем, и ему сказали, что Санта-Талли пошла на поправку. «Зима уже в пути», — сказала Рамона. «Она опять будет холодной, судя по тому, какими толстыми стали эти сосны». «Я знаю», — Билли взглянул на мать, — «я не хочу быть таким, какой я есть, мам. Я никогда не просил об этом. Я не хочу видеть духов и черную ауру. Я хочу быть таким, как все». «Мне это все очень трудно. Это все очень... странно». «В твоей крови заговорил отец», — заметила она. «Я тоже не хочу. Никто никогда не обещал тебе, что это будет легко. Но у меня не было выбора». «Это правда, потому что его и не должно было быть. О, ты можешь жить как отшельник, порвав с внешним миром, как пыталась сделать я после твоего рождения». Но рано или поздно это постучится в твою дверь. Он сунул руку в карман и поежился от налетевшего порыва холодного ветра. Рамона обняла его. Она уже выплакала все свои слезы, но боль ее сына почти разбила ей сердце. Но она знала, что боль укрепляет душу, закаляет волю, и когда он, наконец, пересилит ее, то станет еще сильнее. Вскоре он вытер глаза рукавом, и сказал, «Со мной все в порядке. Прости, что я вел себя как ребенок». «Пойдем», — предложила Рамона, и они вместе стали спускаться с холма между могил к дороге. До дома было больше двух миль, но они не торопились. «Что мне теперь делать?» — спросил Билли. «Я не знаю. Посмотрим». Рамона некоторое время молчала, и Билли понял, что она думает о чем-то важном. Они дошли до того места, где между плоских камней журчал ручей, и Рамона внезапно остановилась. «Мои ноги уже не те, что были раньше. Я расскажу тебе. Когда я была девочкой, то могла бегом преодолеть весь этот путь, даже не задохнувшись. А теперь я уже икаю, как лягушка. Она села на камень, на котором были нацарапаны чьи-то инициалы». Билли лег в траву на живот, глядя на то, как поток воды огибает камни. «Есть кое-что, о чем ты должен знать. Я не говорила тебе этого при жизни отца, несмотря на то, что он прекрасно обо всем знал. Я должна все тебе рассказать, а потом ты будешь думать сам, как тебе поступить». «О чем рассказать?» Рамона посмотрела вверх на стаю пролетающих над ее головой ворон. Далеко в вышине солнце отражалось от карабкающегося к облакам самолета. «Мир меняется слишком быстро», — сказала она, словно сама себе. «Люди дерутся на улицах, убивая и ненавидя друг друга, дети употребляют бог знает какие наркотики, то тут, то там, безо всяких причин возникают войны». Меня все это страшит, потому что зло ходит без страха и меняет свое обличие и голос, чтобы искать свою пищу. Оно рыщет повсюду, желая все большего и большего. Ты видел его однажды, давным-давно, в коптильне. «Меняющий облик», — утвердительно произнес Билли. «Правильно. Он проверял тебя, зондировал. Он проверял тебя еще раз на карнавале». «Но ты оказался сильнее, чем он предполагал. А ты когда-нибудь видела его?» «О да, несколько раз!» Она взглянула на него, прищурив глаза. «Он все время насмехался надо мной и старался обмануть меня, но я все время раскусывала его. Я не позволила проникнуть в мое сознание, я не позволила ему заронить во мне сомнения относительно моих способностей. Но теперь моя работа почти закончена, Билли». Теперь меняющий облик не видит во мне угрозы. Он хочет тебя и сделает все возможное, чтобы уничтожить тебя. Но со мной будет все в порядке, да? До тех пор, пока я не дам ему проникнуть в мое сознание? Рамона сделала паузу, прислушиваясь к шуму ветра в ветвях деревьев. «Меняющий облик никогда не сдастся Билли», — тихо сказала она. «Никогда. Он стар, как время». И он умеет ждать. Он рассчитывает захватить тебя врасплох, когда ты этого не ожидаешь, в момент твоей слабости. И я думаю, что он наиболее опасен, когда питается умершими, как зверь, когда гложит кость. Он вытягивает у духов энергию, чтобы становиться сильнее. Как бы мне хотелось сказать тебе, что я знаю предел силы меняющего облик, но, к сожалению, не могу». «О, как много тебе еще нужно узнать, Билли!» Некоторое время она молча смотрела на него. «Но я не могу тебя этому научить. Жизнь научит». «Тогда я научусь», — ответил Билли. «Обязательно!» — Рамона глубоко вздохнула. «Так вот, что я хотела тебе сказать. Ты родился на этот свет не один». «Что?» — Билли, понимающий, нахмурился. «Вас было двое», — объяснила Рамона, глядя на деревья. «Ты родился первым, а вслед за тобой еще один ребенок. Вы находились внутри меня так близко, что доктора различили только одно сердцебиение, ведь в те времена медицинская аппаратура была не такой хорошей. Итак, холодной ноябрьской ночью в грузовичке-пикапе родилось двое детей». Вы оба родились в водяной оболочке, что есть признак духовной силы. Твоя закрывала тебе лицо. Его была порвана, и он сжимал ее своими ручками. Даже уже тогда что-то внутри твоего брата хотело, чтобы он не вступил на свой неисповедимый путь. Вы не были идентичными близнецами. Ты был больше похож на меня, а твой брат на отца». Она торжественно взглянула на Билли темными глазами. «Ты знаешь, твой отец и я были бедны. Мы едва могли прокормить себя. Мы ожидали одного ребенка, и нам пришлось сделать выбор. Это было самое ужасное решение в моей жизни, сынок. Есть человек по фамилии Тилман, который продает и покупает младенцев. Он купил у нас твоего брата и пообещал поместить его в хороший дом. Ее руки сжались в кулаки, а лицо напряглось. «Это был единственный для нас выход, и мы после этого долго находились в трансе. После того, как мы прошли через это, твой отец уже никогда не стал прежним. Нам надо было выбирать, и мы выбрали тебя, понимаешь?» «Я...» «Думаю, да». Билли вспомнил женщину, которую он видел много лет назад на палаточной проповеди которая исповедовалась в том, что продала своего ребенка. «Боже, как же было больно в этот момент его матери!» «Много лет я думала, что наши пути не пересекутся. Мы с отцом часто размышляли о том, что с ним случилось. Но у нас был ты, и мы отдали тебе всю нашу любовь и внимание. Но потом я увидела его и с первой минуты поняла, кто он такой». Я знала, что в нем тоже будет особая сила, но она должна отличаться от твоей. По его глазам я увидела, что он пользуется ею неосознанно. Я видела его той самой ночью в шатре крестового похода фальконора Он был очень похож на твоего отца и в достаточной степени на Джимми Джеда Фальконора, чтобы тот мог выдавать его за своего сына». Билли остолбенел. «Нет», — прошептал он. «Нет, только не он. Ты сам знаешь, что это правда. Я видела, как вы глядели друг на друга. Ты чувствовал, возможно, как и он, что-то вроде удивления и притяжения. Я думаю, каждый из вас нуждается в другом, не зная этого. Ты знаешь значение твоего неисповедимого пути, а Уэйн испуган и блуждает в темноте». «Почему?» — спросил он, поднимаясь на ноги. Он был зол, смущен и ошарашен, и осознавал, что его всегда тянуло к молодому евангелисту, но он всегда противился этому. Если это так долго было секретом, то почему ты мне сейчас это рассказала? Потому что Джиджи -Джи Фальконер этим летом скончался. Он был единственным, кто стоял между Уэйном и усердно работающими механизмами этой крестово-походской машины. Уэйн теперь молодой бизнесмен, и его сознание запечатано отпечатком большого пальца Джимми Джеда Фальконора. Он пошел по пути своего отца, но он не знает, что ожидает его в конце. В ранние годы он научился использовать силы страха и ненависти, называя это религией. Он слаб духом Билли, а меняющий облик ищет слабости – и если он решит использовать Уэйна Фальконора против тебя, то он сможет это сделать в любую минуту». Билли наклонился, поднял камешек и бросил его в ручей. Из убежища в кустарнике в небо вспорхнула птица. «Почему он так ненавидит нас? Может быть, он чувствует то же самое притяжение, что и мы. Он может по ошибке решить, что мы хотим столкнуть его с дороги, которую он считает праведной». Он не понимает нас так же, как не понимал его отец. «Ты думаешь, что он может на самом деле исцелять?» — спросил Билли Рамону. «Я не знаю. У него есть дар Божий, в этом нет сомнения. Он может заставить человека поверить в то, что он излечился, даже если на самом деле у него ничего не болело. Фальконор приложил свою руку к обучению Уэйна этому, но если он на самом деле излечивает... То он должен обнаружить эту силу внутри себя так же, как это сделал ты, когда имел дело с духами. При этом он, как и ты, должен был почувствовать боль. Крестовый поход требовал, чтобы он излечивал от звонка до звонка, без перерывов. Я думаю, он делал вид, что излечивает, и потому не чувствовал этой боли, если, разумеется, он вообще когда-либо ее чувствовал. О, он мог бросить этим людям искру или две, но если бросать слишком много искр, то у него может не остаться достаточно их числа, чтобы зажечь огонь, когда в этом действительно возникнет необходимость. Что же с ним может произойти? Он может надломиться под весом похода, а может найти в себе силы остаться на ногах, «Для него это может быть уход от жадных людей, окружающих его со всех сторон. После этого он обнаружит много нового о своем даре исцеления и перестанет каждый день продавать его со сцены». Рамона покачала головой. «Но я все же не думаю, что он покинет крестовый поход. Он забрел слишком далеко в темноту». Убили опустились плечи. Встав, пошатываясь, Рамона устало предложила – «Нам лучше поспешить домой, пока не стемнело». «Нет, не сейчас. Мне нужно немного побыть одному. Подумать. Хорошо?» Рамон утвердительно кивнула. «Сколько тебе будет угодно». Ее рука немного задержалась у щеки Билли, а затем она двинулась по направлению к дому. «Ты боишься его?» — задал ей вслед вопрос Билли. «Да», — ответила она, — «что-то внутри него хочет вернуться домой» но он не знает дороги, она двинулась по проселочной дороге к Готтерну. Билли посмотрел ей вслед, а затем пересек ручей, чтобы затеряться в лесу.